Шарашка на высотке. На башне Яусской высотки, где Юрка дендерон нашел убежище от мужеложцев Никанорыча, работало не менее 30 зеков-мужчин, безнадежно тоскующих по бабам, иными словами, анонистов. Все вместе ночевали в обширном помещении на чердаке и спали не на нарах, а на обычных железных кроватях с панцирными сетками». Для мастурбации использовалась кубовая. Там поддерживалась интеллигентная очередность. Пахло вперемешку с секрецией табаком, потом, крепчайшим чаем, чтобы не сказать чефиром, иногда пердежом. Если последнее происходило в громком ключе, немедленно начинали считать. «В этой маленькой компании кто-то громко навонял. Раз, два, три — это будешь ты!» Тут же набрасывались на незадачливого избранника с понтом лупить, ну и расходились в несколько приподнятом настроении. В круглых окнах этой чердачной спальни, или, как ее здесь называли, зековки то есть самого высокого, примерно 35-го этажа высотки, то стояла неподвижная серая мгла, это когда туча седлала шпиль вдруг открывалась бездонная звездная пустота с пробегающими кучерявостями, в которых все зэки, включая Юрку, пытались углядеть очертания вожделенных женщин. Трудно было понять, что там в этой гигантской башне обустраивается то ли какой-то суперглавный антиатлантический командный блок, то ли дом-дворец, московская резиденция какого-нибудь континентального коммунистического владыки вроде мао Для командного блока слишком уж тут все обставлялось дорого и шикарно. Тут вам и мрамор, тут вам и красное дерево, штофные обои с золотыми и серебряными нитями — гобелены, счастья и труда по мотивам социалистического реализма, обеденный зал с созерцающими со стен головами национального зверства, спальни с кроватями непомерной ширины и самораздвижными балдахинами, каминные салоны с креслами, дающими покой любой самой неспокойной поясницы: кабинет-библиотека с уходящими глубоко под потолок полками – вместилищем всех полных собраний сочинений классиков как отечественной, так и марксистско-ленинской литератур. Привозили великолепные туркменские ковры и штабели штучного кедро дубового паркета. та самая нива, на которой с бригадой из пяти мастерюк трудился бывший плевел, а ныне исправляющийся рабочий. С другой стороны, Трудно было понять, для чего такому роскошному жилому дворцу такое огромное количество управляющей и следящей аппаратуры. Везде тянулись и маскировались то в стенах, то под паркетом многочисленные кабели. Практиковалось также управление приборами методом под названием фотоэлемент. Двери открывались и закрывались сами по себе. Повсюду опробовались экраны непомерной величины. Радиотелефонное обеспечение осуществлялось роботами, напоминающими пауков В глубине башни вроде бы обитал самый секретный узел связи с выходом на все радары стратегической авиации а также на зарубежную агентуру через подвешенный в стратосфере шары Конечно, для полного укомплектования всех этих устройств требовался штат высококвалифицированных спецов и он был собран усилиями государственного управления лагерей при МВД СССР. Общее руководство осуществлялось несколькими полковниками из Военно-технической академии Минобороны. Однако сложнейший монтаж проводился вот именно доками из числа заключенных, которым было обещано сокращение сроков наказания, а иным даже реабилитация. Так и было сказано «Родина не останется в долгу». Вот такая над крышами Москвы возникла высотная шарашка. Питание было нормальным. Белки, жиры, углеводы, комбинация витаминов и минералов для улучшения мозговой деятельности гарантировались ежедневные получасовые прогулки по бордюру. Раз в неделю в целях борьбы с отвлекающим от умственной деятельности геморроем В автобусе отвозили на стадион «Динамо» для игры в футбол под охраной взвода автоматчиков. Выход за пределы поля мог быть наказан выстрелом на поражение. Разглашение каких-либо секретов башни безапелляционно каралось смертной казнью. Юрочка Дандерон проходил тут по штату МКРС, то есть малоквалифицированной рабочей силы. На него не распространялись все указанные привилегии, но зато распространялись все наказания, включая и указанные. И все-таки его внешность, юноша из хорошей семьи, сразу обратила на себя внимание всех высоколобых технарей. Всех поразил тот факт, что он всего лишь два месяца как с воли. Большинство этих людей уже несколько лет не выходили за зону конвоя, Еще больше поразил всех факт, что он был из МГУ, то есть из самой гущи современной молодежи. Но самым поразительным оказался для них тот факт, что он был жильцом этого дома, на вершине которого они трудились на благо щедрой Родины, и что при помощи нехитрой увеличительной оптики можно было увидеть во дворе его папу-академика, его собаку-дюка и даже девушку его мечты. Больше всех благоволил Юрий, негласный руководитель всего этого проекта, пожилой зэк, со странной фамилией Затувара Бонч-Бруевич. Он говорил с легким польско-немецким акцентом. Позднее Юра узнал, что Бонч три года назад был похищен нашими агентами из западного Берлина, где он как раз занимался чем-то вроде нынешней работы, то есть подслушиванием секретных коммуникаций в советском секторе. На башне... Пляшивый и тощий бонч сидел в своей собственной мастерской, которая чем-то напоминала инструменталку на швевой горке. Настолько она была заставлена всякими приборами, станками и прочей техникой. Юру, который занимался настилом паркета и в этом помещении, поразило, что у специалиста почти всегда тихонько играет оригинальный американский джаз. Не в силах удержаться – Он начал подпевать, ну, скажем, «I'm walking», «I'm talking», чуть-чуть подплясывать в такт и даже имитировать брейк на ударных инструментах. Похищенный гражданин неизвестно какой страны Затувара Бонч-Бруевич, всегда погруженный в сборку-разборку каких-то электронных схем, юмористически на него посматривал и однажды спросил. «Я вижу, Юра». Вы имеете в интерес до джазу, это правда? Юра тогда сразу выложил на ученого целую кучу информации из жизни московского джазового подполья. Также поинтересовался, на какую радиостанцию постоянно настраивается пан Бонч, чтобы круглосуточно звучал джаз. Са радио за телефонами с Мюниха? РИАС для американских жолнажей Подняв палец к потолку, пан Бонч с большим уважением объяснил Юре, что с нашей антенной они могут поймать любую радиостанцию на планете Земля и даже в случае надобности за ее пределами. После этого разговора они стали иногда вместе в наушниках слушать сильно продвинутые джазовые концерты с фестивалей, ну, скажем, из Ньюпорта или Сан-Себастьяна, пускали на полную мощность и иногда в полнейшей тишине с восторгом показывали друг другу большие пальцы. «Джонни Ходжес — это нечто!» Пан Бонч научил Юру микросварке и попросил полковников отрядить ему этого циклевщика, а на самом деле опытного фистеха немного наврал, «для ускорения проникновения в глубины электронных схем». Он давно уже заметил, что начальство нервничает, что кто-то на них висит, погоняет к ускоренному завершению всех башенных работ. Короче говоря, начальство дало добро на более квалифицированное использование циклевщика. Однажды они сидели вдвоем, будучи, конечно, в наушниках, перед окном и внедрялись в недра какого-то только что поступившего, следящего за телефонами устройства. Какое мирное блаженство! думал Юра под гитару Джанга Рейнхарда. Краем глаза он также наблюдал, не лишенные некоторой грации, кружение вокруг башни двух влюбленных ворон. Если бы мы с Гликой могли так вокруг друг друга кружить, ей не пришлось бы выбиваться из сил с этими ее попытками подъема. Он снял наушники и показал на ворон пану Бончу. «Ну почему люди не могут так кружить?» Тот внимательно посмотрел на юношу и тоже снял наушники. Взял лист отменной чертежной бумаги и быстрыми уверенными движениями нарисовал махолет Леонардо да Винчи. Молодому пану известна эта конструкция. Юра кивнул. «Люди всегда думали о живых полетах. Вы слышали когда-нибудь о русском футуристе Татлине?» Юра опять кивнул, хотя никогда этого имени не слышал. Бонч понял, что юнец привирает, и нарисовал на том же листе педальную конструкцию, напоминающую птеродактиля. Эту штуку Татлин назвал «Летатлин». Он был уверен, что к 1950 году москвичи будут перелетать из одного небоскреба в другой на подобных крыльях. «Летатлин». Это не механическое изобретение, а скорее эстетическая метафора полета. Он ни разу не отрывался от Земли, но в принципе в нем заложена некоторая кардинальная идея. А теперь смотрите, шановный пан. Он взял еще лист и стал с некоторым даже вдохновением набрасывать еще одно летательное устройство. «А это, наверное, ваше собственное изобретение, пан Бонч», — догадался Юра. Затувара Бонч-Бруевич кивнул со сдержанным торжеством. Потом он рассказал, как у него возникла идея разработать свой вариант летатлина. В Швейцарии давно уже испытывают так называемый «дельтаплан» для использования в Альпах. Однажды он увидел его чертежи в одном из технических журналов, которыми его под расписку о высочайшей секретности снабжают академические полковники. По идее, это не что иное, как обычный планер для скольжения вниз. Ему оставалось только усилить его элероны, чтобы можно было маневрировать в воздухе, выбирать место для посадки и даже менять высоту. Вдруг он вцепился своей тощей рукой, чем-то напоминающей воронью лапу, в Юркино неслабое плечо, развернул его к себе и уставился в глаза юнцу, будто стараясь проникнуть как можно глубже в его электронную схему. После этого он при помощи скрытого фотоэлемента зафиксировал дверь в мастерскую и поведал Юрке свою тайну. В чуланах мастерской находятся в разобранном виде все детали аппарата. Собрать его можно за полчаса. Он знает, как без охраны выйти на бордюр, собрать аппарат, как следует пристегнуться и... Что дальше? Как что? Прыгнуть в струю? Вот что! Это единственный для него способ, как у вас говорят, смотаться на волю. Его технические познания спасли ему жизнь в гулаге, однако они же приковали его навеки. Они никогда его не выпустят. «Кто они?» — спросил Юрка. «Наши?» «Ваши, Юрочка, ваши. Они тебя вряд ли выпустят, тем более что...» «Но сначала скажи мне, Пшапрашим, откуда у тебя это бардзе чудное имя Дандерон? Ты что, не русский?» «Конечно, русский!» — ответил Юра. «По происхождению, правда, из французов, как папа всегда подчеркивает, из французских роялистов». «Дон де Рон. это что-то вроде «Господин с Роны» или «Подарок Роны», в смысле реки. «Дзенкую, Бардза, хорошо, что ты не русский». «А при чем тут это? Русский, не русский? В чем дело, пан Бонч?» «Я не люблю русских. Дело в том, что я решил отдать этот аппарат тебе». «Я его делал в Чонгу лет, и не хотел бы, чтобы русский на нем полетел». У Юрки дыхание перехватило. «Прыгать с тридцать пятого этажа?» «Да что вы, пан Бонч! Вы же для себя его готовили, чтобы смотаться на волю! Мне все-таки меньше трех лет осталось, а вас они, ну, то есть наши, действительно никогда не выпустят, как ценный для Родины кадр!» «Я имею опасение, Юрочка, что ты теж живым отсюда не выйдешь». Он пустил погромче музыку и поведал молодому другу самую страшную тайну. Оказалось, что он при помощи своих устройств время от времени мониторит секретную линию связи. И вот недавно слышал там дискуссию, от которой без всякого аппарата можно спрыгнуть с башни. Кто-то там на самом верху предлагает по завершении проекта устранить всех задействованных без исключения. Кто-то там подчеркивал, что это не жестокость, а акт исторической необходимости. Этому человеку кто-то возражал, но на него стали страшно кричать и пригрозили, что и от него могут избавиться. Вот поэтому он решил, что Юри, которому еще нет двадцати, все-таки надо еще пожить, то есть попробовать счастье на крыльях а ему, которому скоро 80 пора и честь знать. «Пан Бонч!» — воскликнул пораженный Юрка. «Неужели вам уже 80 А я думал, что вам 40 «У тебя есть где заховаться!» — деловито осведомился доктор Ягеланского университета Затувара Бонч-Бруевич. Юрка, подумав, сказал, что есть друг, который может помочь спрятаться. «Ну вот!» «Захувайся и сиди. Чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, будешь жить». Он мягко улыбнулся. «И слушать джаз со своей кобетой».